глава шестьдесят пять милли злющий крис вернулся обратно демонстрируя новые туфли помеченные каспером но почему я даются мужчины сейчас напоминая своего брата что и сделал ему заанссу милли что за фигня я еще не отошла от двойного предложения стою и глупо улыбаюсь глядя на то что в руках крестя на большой шоколадный торт на котором сверху росопью лежит засахенная малина за ним он и убежал услышав заветное «да». «Ты его вечно обзываешь. Он просто злопамятный. Меня спасает Стефан», обнимаясь со спины и положив подбородок на плечо. Каспер, гордо задрав хвост, прошел мимо старшего из близнецов, обтершейся его штаны. Тут уже мама расхохоталась, вытирая счастливые слезы. Торт. Крис ставит аппетитное кондитерское изделие на стол, а туфли уносит в ванную. «Пусти, прошу Стефана. Пойду помогу». Один из моих любимых мужчин послушно убрал руки, выпуская меня из родных и уютных объятий. Гордый Кристиан не дал мне вымыть его туфли. Справился сам, позволив лишь наблюдать, как он тихо матерится, растирая губкой чистящее средство. Когда обувь была спасена, мы все же разрезали торт. Ромат какао, нежного шоколадного бисквита и сливочной начинки с прослойкой из той же малины вызвали настоящий гастрономический оргазм. Жмурясь от удовольствия, я поглощаю уже второй кусочек этого чуда кулинарии парни только хитро улыбаются глядя на меня что смущенно опускаю глаза в тарелку вкусно ковыряю вилкой десерт да мы против что ли смеется стефан просто теперь ты еще больше будешь пахнуть малиной впереди длинная длинная ночь он неотрывно смотрит как я заливаюсь краской получает подзатыльник от мамы прекрати ругается она Совсем засмущал ребенка. Разве так можно? Мы слишком долго ждали, чтобы сейчас заморачиваться на формальностях. Вместо брата отвечает Кристиан, без стеремона слезнув с уголка моих губ сливочный крем. Прежде чем оформлять отношения, обязательно. Слышите меня? Мама Близнецов окинула нас всех строгим взглядом. Поговорите с Инной. Есть мне сразу перехотелось. Только в этом случае одобряю ваше решение и помогу все организовать. Если нет, завтра же улечу домой. Мам, организовать свадьбу мы можем сами пока искали торт успели еще раз все обдумать и кое-что узнать а вот не виде тебя на свадьбе в качестве гости это жестоко даже для меня усмехается кристиан его мама только махнула рукой в ответ мол какие мы грозные напугал на им все равно ехать в дом отца нужно собрать вещи малышки и да ты права сына обязательно надо поговорить включается в разговор до того о чем-то задумавшийся стефан я не могу вскакиваю со своего места как представила себе реакцию своей мамы накатила паника вы представляете что будет она же никогда меня не простит никогда слезы хлынули из глаз меня придавило жуткое чувство вины за то что я сделала все по своему не послушала расстроила и теперь это может отразиться и на ее жизни с михаилом я я нервно слиповываю руки дрожат воздуха не хватает будто на грудную клетку положили десяток кирпичей. «Мне страшно!» Начала заикаться. С двух сторон меня обняли мои близнецы. Кристиан сзади, Стефан спереди. «Ш-ш-ш!» Тихий шепот над ухом. «Это Крис!» Его руки осторожно поглаживают меня в попытке успокоить. Стефан вытирает руками слезы, касается дрожащих губ своими. «Бедный ребенок!» «Слышу от их матери!» это ж как она привела тебе чувство вины что ты для себя счастья боишься думая только о том чтобы маме было хорошо но так же нельзя девочка она подошла к нам пусти попросила стефана он послушно отошел в сторону кристиан поступил так же мне в миг стало холодно и одиноко посмотри на меня милли она взяла в ладони мое лицо ты имеешь право на свою жизнь на свои чувства ты можешь любить кого то кроме мамы «Ты должна любить себя. Слышишь меня?» Добавляет она строгости в голос. «Нельзя так, маленькая. Нельзя. Давай-ка я поеду с вами на эту встречу. Хочешь?» Согласно киваю. «Очень хочу, чтобы их мама была рядом. От нее верит поддержкой, надежностью так же, как от моих мужчин. Будет скандал. Это я знаю точно. Да зачарование в глазах родного человека. Я так боюсь этого, но понимаю, что должна». Иначе я никогда не смогу решиться на собственную жизнь. Поехали. Говорит Крис. У меня все внутри упало и разбилось. Меня даже трясти перестало от его решимости. А смысл тянуть? Это как больной зуб. Чем быстрее удалим, тем лучше. Нет. Я вновь начинаю задыхаться. Да. Произносит Стэв, присаживаясь передо мной на корточке. Посмотри вокруг. У тебя есть мы. Да и мама, поверь, в обиду не даст. Если Инна любит тебя... Как всегда я-то говорила, она поймет и примет чувство своей дочери. А если нет, что ты теряешь? «Маму», — сдавленно отвечаю. Парни помогли мне одеться. В таком состоянии я не смогла даже пуговицу на джинсах застегнуть. Пальцы совершенно не слушаются. Бросив на столе неубранные чашки и остатки торта, мы отправились на разговор, которому я совершенно не готова. Даже холод на улице не помог мне прийти в себя. страх оказался таким сильным что сковал каждую клеточку добравшись до самого сердца я даже дороги не видела пока мы добирались по пробкам просто тихо как мышка сидела в машине глядя в никуда знакомый но одновременно чужой дом мы въехали на его территорию припарковались стефан помог мне выйти из машины сама не смогла ноги отказываются туда идти я все скажу сам Целуя висок, говорит Кристиан, ты веришь мне? Не могу ответить. Коротко киваю, закрываясь себе еще больше. Мысль о том, что я не послушала маму, предала человека, который меня вырастил, который ради меня столько работал и не заводил новых отношений, угнетает все сильнее. Уже поднимаясь по лестнице ко входу, я стала просто оседать, не в силу и держаться на ногах. Это никуда не годится. Слышу тихий голос мамы-близнецов, не понимаю как энна так воспитала дочь а потом она посмотрела на стефана и улыбнулась я не падаю в обморок дела ошибки за которым мне потом будет стыдно пытается шутить мужчина я тоже попыталась улыбнуться прижимаясь к нему мой будущий муж поднял меня на руке и внес в дом нас встретила дом работница женщина тут же отдала команду принести мне воды а сама побежала за мамой меня вновь стало колотить крупной дрожью Хорошо, что дома не оказалось Михаила. Охранник сказал, что он срочно улетел в заграничный филиал. Что случилось? Мама бросилась к нам практически бегом. Стеф как-то на автомате сильнее прижал меня к себе, прикрывая от нее. А я просто спряталась у него на груди. «Милли!» Мама взяла меня за руку. «Ты вся дрожишь?» «Да что с ней?» Она повышает голос. «Что вы сделали?» Кричит на близнецов. «Отца довели до нервного срыва! Теперь дочь!» отпусти ее сейчас же милли девочка моя вот как чувствовала не надо было отпускать пойдемте поговорим выслушав истерику мачехи к ней обращается кристиан не надо молчавшая до сих пор мама парней остановила его не мужчине вести такие разговоры останьте здесь и успокойте ребенка инна где мы можем поговорить в кабинете мужа он сейчас в отъезде стев не стесняясь никого приподнимает мое лицо за подбородок стирает пальцами дорожки от слез и целует что ты слышу голос мама в котором прорывается нервная истерика идем идем не тут сами разберутся бывшая хозяйка этого дома подтолкнула маму к лестнице я не знаю сколько их не было для меня время застыло она превратилась в обволакивающую тягучую массу неприятно прилипающую к телу если бы не мои мужчины я бы сошла с ума никогда не думала что выходить замуж за любимого так страшно да у меня их двое но ведь она должна радоваться что дочь счастлива или нет милли рокер одного человека коснулись моих ладоней стефан так и держит меня на коленях кристи нервно расхаживает рядом как же так вышло девочка шепчет она молча не выдерживает кристиан было ведь так незаметно что ваша единственная дочь влюбилась прямо у вас под носом практически рычит он я пыталась ее отгородить мама поднимается чтобы ответить ему я тебя просил еще тогда когда застала вас в ее спальне инна их мама подходит к нам не надо мы же договорились пусть дети просто будут счастливы твоя дочь выросла отпусти ее они сломают ей жизнь как на это посмотрят люди а если появятся дети у ребенка будет два отца продолжает моя мама да спокойно отвечает стефан это ведь лучше чем ни одного С намеком произносит он. «Мне нужно время, чтобы все это хотя бы просто осмыслить. Двое Милли, еще и сводные братья. Мне даже страшно подумать, как отреагирует Михаил». «Ну...» Тянет с какой-то долей хитство мама моих будущих мужей. Ты на то, мать и жена, чтобы суметь и дочь защитить, и мужчине все правильно преподнести. «Не ждите меня на этой свадьбе. Она больно бьет прямо по мне. Я не готова это принять. Пока точно нет. Может, со временем?» Мама ушла, больше ничего не сказав. Я больше не плачу, купаюсь в степле Кристиана. Он забрал меня у Стефа, чтобы тот мог покурить и успокоиться. «Ты будешь что-то забирать?» Пожимаю плечами. «Пойдем, посмотришь в комнате». Мы поднялись наверх. Только там Крис поставил меня на негнущиеся ноги. Эта комната так и не стала для меня родной, как я не старалась. Мы забрали мольберт, домик Каспера, который подарила Тая. Кое-какую одежду, но большую часть мне сказали оставить здесь. Не стала возражать. Открыв шкаф, наткнулась на того самого медведя, с которым еще недавно обсуждала планы на дальнейшую жизнь. И не стала его забирать, оставляя это прошлое здесь. У меня начинается новая жизнь. Я попробую быть в ней счастливой.